Интерлюдия База золотых львов Саванны представляет собой довольно оживленное место. С хрустом и рокотом перемещается тяжелая техника. На плацу тренируются люди, из которых инопланетные инструкторы пытаются слепить подобие настоящих бойцов. Отрывисто звучат приказы. Ехидно внутренне усмехается, наблюдая за снующими вокруг людьми. Они даже не догадываются, кто находится рядом с ними. Не осознают, что в их присутствии один из величайших умов современности. Женщина, чьи научные достижения могли бы изменить ход истории, открыть человечеству новые горизонты. Но разве эти обыватели способны по достоинству оценить ее интеллект? Вряд ли. В мире, где физическая сила и боевые навыки значат больше, чем знания и талант, ее гений остается невостребованным, непризнанным. С самого детства Амелия знала, что она особенная, что она лучше, умнее, талантливее всех остальных. Даже в стенах унылого дед дома, где она росла, ее гений не могли не заметить. Учителя восхищались ее блестящими успехами, сверстники смотрели с завистью и восхищением. Она всегда была лучшей, всегда на шаг впереди других. Сирота цеплялась за эти крохи признания, как за спасательный круг. В мире, где у нее не было ни родителей, ни друзей, ни даже собственного угла, только ее интеллект делал ее особенной. Значимой. Она училась, не покладая рук. Читала все, что могла найти. Решала задачи, которые не под силу многим взрослым. Она была одержима идеей доказать свою ценность, застолбить себе место в холодном, безжалостном мире. И ей это удалось. Окончание университета в четырнадцать, вторая докторская в семнадцать. Разработка революционных методов генной инженерии в двадцать. Мир науки лежал у ее ног. Коллеги и журналисты называли ее вундеркиндом, гением, надеждой человечества. То, чего она так жаждала, наконец-то воплотилось в реальность. Восхищение и признание ее исключительности – Ее превосходство над обычными людьми И она знала, так будет всегда Но потом грянуло сопряжение И реальность треснула Разлетелась на куски, смешав все планы и надежды В одночасье интеллект обесценился Кого волновали научные прорывы, когда любой громила мог получить сверхсилу, а школьница способности, бросающая вызов законам физики? В мире, где любой уличный оборванец может обрести невероятный дар, кому есть дело, до да ее гения, таланты и знания перестали иметь значение. И это было... Невыносимо. Ехидна не могла, не желала мириться с таким положением дел. Она заслуживала лучшего, большего. Немилосердно жарит африканское солнце, и обычный человек уже давно бы промок насквозь, задыхаясь и хрипя. Но Ехидна мыслями находится далеко, не ощущая ни малейшего дискомфорта. Замедленный метаболизм для уменьшения выработки внутреннего тепла, адаптация кровеносной системы для увеличения количества капилляров у поверхности кожи и улучшения охлаждающих свойств крови. Потребовалось внести всего несколько модификаций в собственное тело, чтобы с легкостью игнорировать дикую жару. Амелия непринужденно стоит возле телепортариума. Ожидая, пока за ней пожалует посыльный. Несколько дней назад консорциум сделал ей довольно привлекательное предложение, Которое, однако, далось ей нелегко. И все же это шанс, которого она так ждала. Шанс обрести силу и отомстить егерю за унижение. Какова цена? Стать марионеткой в руках чужаков? предать свой вид? Разве у нее есть выбор? Разве это не единственный путь? Егерь сильнее ее. Он доказал это, растоптал ее гордость, заставил почувствовать себя слабой и ничтожной. Такого она не простит. Никогда. Этот Ублюдок, возомнивший себя героем новой эпохи, защитником слабых и угнетенных. Как же она его ненавидит! За то, что он посмел быть сильнее нее. За то, что он заставил ее почувствовать себя слабой, беспомощной, униженной. Она отомстит. Чего бы это не стоило!» Размышление Ехидны прерывает появление неприметного Ксеноса, который вежливо просит ее пройти за ним. Уже через несколько минут Амелия оказывается в просторном кабинете, одна из стен которого полностью усеяна различными мониторами. На них бегут многочисленные графики и сводки информации. В другом конце комнаты на постаменте лежит двуручный топор из черного, как обсидиан металла. За массивным столом напротив нее сидит офицер консорциума. Существо ростом под два с половиной метра, с бугрящимися мышцами и кожей, покрытой красновато-коричневой чешуей. Узкие желтые глаза с вертикальными зрачками цепко оглядывают окрестности. За спиной пришельца видны очертания сложенных крыльев. Надвинутый на глаза ехидный визор не открывает ей практически никакой информации. Ксартас закатный ветер, орил. Вид неизвестен. Класс неизвестен. Редкость неизвестна. Способности неизвестны. Ранг неизвестен. Параметры неизвестны. РБМ – неизвестное количество единиц. Клан – консорциум. Должность – старший офицер. Статус – неизвестен. «Ехидна!» Его низкий ракочущий голос навевает мысли о трескающемся в волуне. «Рад, что ты приняла наше предложение!» Ксартас. кивнув бесстрастно отзывается она я здесь чтобы обсудить условия разумеется итак начинает офицер сцепив когтистые пальцы ты готова принять наше покровительство поступить на службу консорциуму при определенных условиях ехидно смотрит ему прямо в глаза «Мне нужна сила. Мне нужно стать суперновой. Только так я смогу увидеть кровь врага на своих руках!» «Мне нужны гарантии», — продолжает она вслух, «что вы поможете мне стать сильнее». Ксарта скивает с непроницаемым лицом. Хотя и сама Амелия не может похвастаться избыточной экспрессией. «Мой клан!» предоставит тебе ресурсы и поддержку, что повысит твои шансы перешагнуть рубеж и стать новой. Однако, в конечном счете, даже с нашей помощью, результат будет зависеть исключительно от тебя, от твоей решимости и готовности выжить, выгрызть победу, У более сильного врага. Я готова на все, лишь бы получить шанс на возмездие. Вслух же ехидно произносит другое: я справлюсь. Но что именно сделает для меня консорциум? Предоставит доступ к обескровленной Нове, понесшей поражение от ваших бойцов? Офицер качает головой. Сопряжение сочло бы это мошенничеством Ни одному клану не хочется ощутить на себе гнев сопряжения Оно бывает весьма мстительным Нет, мы подберем для тебя наиболее оптимального противника Проведем разведку Узнаем, на что он способен Накачаем арканой имплантами и стимуляторами. Поможем пополнить собственный арсенал способностей. Наши аналитики оценивают вероятность на твое становление новой в 43%. Это очень хорошие шансы. Нам доводилось делать ставки и на куда более призрачные. Хотелось бы понять, если кланы все же могут повлиять на чьи то шансы превращения в нову, почему обладателей этого ранга так мало во вселенной Ксартос постукивает когтями по столешнице и отвечает потому что поединок квазара и суперновый это струна натянутая над бездной несмотря на всю помощь и подготовку Единицы добираются до противоположной стороны Вероятность бесславной гибели огромна И любая ничтожная деталь Может привести к позорной смерти Есть и иные причины Например, тот факт Что ни один клан не хочет плодить себе конкурентов Верно? Две-три новые в клане позволяют ему занять довольно комфортную нишу, но каждый последующий повышает риск раскола и междоусобиц, не так ли? К тому же ресурсы, требующиеся на создание новой, можно было бы потратить на развитие себя любимого. Из того, что консорциум готов вложиться в нее, чтобы сделать новой, следует два возможных вывода. Если они намерены назначить ее своим цепным псом на территории Земли, понимая, что обычный квас не сможет снести сопротивление многочисленных кланов, а затем бросят на иную планету. Или ее превратят в козла отпущения. Позволят сделать грязную работу, а затем публично заколют, повесив все грехи на одного человека. «Плохой расклад, неудачный. Придется постараться, чтобы не остаться в дураках. Зато возможность стать новой искупает любые риски». «Что именно вы хотите взамен?» — спрашивает Метаморф. «Стабильности на Земле. Некоторые кланы слишком своевольны». «Они отказываются признавать наш авторитет. Твоя задача – ослабить их», – ровно отвечает чешуйчатый ксенос. «Посеять хаос и раздор. Сделать так, чтобы они стали более сговорчивыми». Амелия еле слышно выдыхает. «Она понимает, что это значит». «Ей придется убивать сородичей, людей. Не впервой». Ехидно усмехается, вспоминая студенческий кампус в Атланте. Группу наивных глупцов, возомнивших себя выжившими. Как же легко было заманить их в ловушку, посулить защиту и помощь, а потом... Когда они уснули сном праведников, накачанные транквилизатором, рассадить их по клеткам. Сколько их было? Десять? Двадцать? Она не помнит. Для нее они были просто материалом, расходниками для экспериментов. И результаты того стоили. Полученные данные оказались бесценны. Именно они позволили ей сделать первые открытия относительно природы Арканы и ее воздействия на человеческие тела. Ничего не попишешь. В этом мире выживает сильнейший. А чтобы стать сильнейшей, приходится марать руки. Нельзя сделать омлет, не разбив несколько яиц. Такова цена. И никакие угрызения совести не помешают ей достичь цели. В конце концов, гением дозволено то, что не позволено обычным смертным. Ехидна не питает иллюзий. Она знает, консорциуму нет дела до человечества. Им нужны контроль, власть на земле. и они готовы использовать любые средства, чтобы получить желаемое, включая ее. Что ж, в этом они похожи, поскольку она уверена, такие белоручки, как егерь, не смогут вывести человеческую цивилизацию обратно к свету. Для победы придется совершить немало сомнительных с точки зрения общепринятой морали поступков – Но иного пути нет. Да, сейчас она идет на рискованную сделку с консорциумом. Да, это может выглядеть как предательство человечества. Но разве у нее есть выбор? Разве у них всех есть выбор? В одиночку ей не справиться. Не достичь своих целей. Только заручившись поддержкой консорциума, его ресурсами и знаниями, она сможет стать по-настоящему сильной. Достаточно сильной, чтобы отомстить егерю и защитить то, что осталось от их вида. Это сотрудничество лишь временная мера. Необходимое зло. Однажды придет день... когда она использует полученную силу, чтобы уничтожить своих нынешних нанимателей. Они думают, что смогут контролировать ее, использовать в своих целях, но они ошибаются. Когда настанет долгожданный час, когда она получит желаемое, консорциум падет от ее руки. Как и все, кто встанет на ее пути, Пусть сейчас приходится лавировать и играть по чужим правилам. Это лишь ступени к ее истинной цели. К будущему, где человечество снова будет самостоятельно вершить свою судьбу, отправиться в космос, покорять иные миры, благодаря ее передовым открытиям поставить себе на службу аркану, Амелия вновь станет тем, кем всегда была предназначена быть — путеводной звездой человечества, его хранителем и поводырем. Она рискнет быть человеком, который сделал то, что нужно, то, на что ни у кого больше не хватило духа. Ехидна обернется светочем во тьме для всей земли. «Даже если для этого всему миру придется сначала погрузиться во мрак!» «Я сделаю, что нужно!» Спокойно произносит она. «Твоя первая цель — Росток!» Ксартос удовлетворенно кивает. «У тебя есть три недели, чтобы ослабить эту факторию Евроальянса!» «Что думаешь?» потому как он произносит «ослабить». Девушка без сомнений понимает, что солнце должно закатиться над городом, чтобы больше уже не взойти. Амелия задумывается лишь на секунду. «Я создам биологическое оружие. Вирус, распространяющийся по воде. Это вызовет эпидемию и хаос. Росток исчезнет с карты». а я стану на шаг ближе к своей цели. — Хорошо. с довольно щурится. — Консорциум предоставит все необходимое, но действуйте скрытно. Никто не должен знать о твоей или нашей роли. — Разумеется. Ехидна позволяет себе легкую усмешку. «Если я стану новой, мой РБМ резко возрастет. Это моментально отразится в мировом рейтинге. Все узнают о моем новом статусе, включая егеря. От этой мысли внутри растет напряжение. Она не может позволить, чтобы противник узнал о ее силе раньше времени. Это лишит ее элемента неожиданности». «Даст ему шанс подготовиться!» «Нет, так не пойдет. Мне нужно найти способ скрыть свой истинный уровень. Хотя бы на время, пока я не нанесу удар!» Ксартас, произносит она вслух, тщательно подбирая слова. «Меня беспокоит один момент. Когда я стану суперновой...» «Мой РБМ отразится в мировом рейтинге. Это привлечет ненужное внимание, в том числе нежелательных лиц». Собеседник смотрит на нее, чуть прищурившись. Кажется, он понимает намек. «Мне нужно сохранить преимущество внезапности. Если о моей новой силе узнают преждевременно...» Это осложнит мне работу. «Понимаю». Офицер задумчиво наливает себе в бокал какой-то ароматный напиток. «Есть способ временно заморозить отображение твоего РБМа. Скрыть истинный уровень силы от посторонних глаз. Но это потребует изрядного количества арканы». Амелия напрягается. Ее ресурсы ограничены, ведь все уходят на саморазвитие. Она не может позволить себе растратить их на сокрытие своего статуса. «Сколько?» – спрашивает она напрямую. «Достаточно, чтобы это стало проблемой», уклончиво отвечает Ксартос. Видя ее напряженное лицо, добавляет не волнуйся если тебе действительно удастся стать новой консорциум возьмет эти расходы на себя я согласна твердо произносит она я выполню свою часть сделки но мне потребуется ваша помощь ты ее получишь ксартос удовлетворенно кивает «Консорциум умеет ценить своих союзников, особенно столь перспективных!» Ехидна чувствует, как внутри разливается мрачное удовлетворение. «Она получила, что хотела. Теперь у нее есть все козыри на руках. Осталась самая малость — стать чудовищем!» Обрести долгожданную силу ценой своей человечности И уничтожить егеря Ехидно бесшумно скользит по техническому уровню башни Ростока Сердце местной фактории Вокруг нее гудят механизмы Журчит вода Но сейчас ее это не волнует Все ее внимание сосредоточено на миссии заразить систему жизнеобеспечения города. Она позволяет себе тень улыбки. Три дня подготовки, тщательного планирования и вот она здесь, в шаге от цели. Скоро Росток падет, став первой костяшкой домино в ее грандиозном замысле. На миг в ее памяти всплывает картина боя, едва не ставшего для нее последним. Как она лежала на холодной земле, тяжело дыша. Боль пронизывала каждую клеточку ее изломанного тела. Три конечности из четырех были оторваны. Кровь щедро растекалась вокруг нее, пятная снег. «Победа!» да. Но какой ценой? Она никогда не забудет ту схватку. Тварь, с которой ей пришлось сражаться. Монстр обладал отменной скоростью. Его сила казалась запредельной. Каждая вспышка аркана отравляла все вокруг, а каждый взмах когтистой лапы грозил мгновенной смертью. И все же консорциум подобрал ей удачного противника. Перестроенное тело метаморфа уверенно игнорировало ядовитый газ и разъедающий аэрозоль, а собственная скорость чуть-чуть, но превосходила чудовище, сделавшее упор на силу и прочность. Амелия не отступила, несмотря на все рациональные позывы сбежать. Не могла отступить. Слишком многое стояло на кону. Ее гордость... Ее месть — ее судьба. Она билась как одержимая, пуская в ход все свои способности, все свое мастерство. Раз за разом уворачивалась от смертоносных атак, раз за разом контратаковала, стремясь найти брешь в защите врага. В шаге от смерти, вновь потеряв обе ноги, Ей все же удалось ударить в уязвимую точку Когда монстр раскрылся, ехидно, собрав остатки сил, вонзила когти ему под нижнюю челюсть, добравшись до мозга Монстр взревел, забился в агонии и затих Чудовищные раны по всему ее телу по капле отнимали силы Регенерация не справлялась, но злила ее совсем другое. «Если бы не данные консорциума, я бы умерла здесь!» Эта мысль горчила на языке, но ехидно заставила себя принять ее. Поступить иначе просто нерационально. К чему отрицать очевидное? «Теперь же...» Когда дело сделано и вирус запущен, она возвращается в настоящее. Пора покинуть это место. С стремительной, бесплотной тенью она ускользает прочь. Внезапно ее чуткий слух улавливает какой-то свист. «Противник? Здесь? Невозможно!» Она все просчитала, учла расписание патрулей и график техобслуживания. Ехидно реагирует на перепад давления и температуры. Ее тело начинает меняться, покрываясь защитной чешуей. Когти удлиняются, готовые рвать и метать. Ослепительная вспышка чистой белизны разрывает ночное небо, но модифицированное тело подстраивается и уверенно выдерживает колоссальное напряжение. Молния безвредно стекает по ней, зарываясь в землю. Враг появляется с небес. Силуэт в черных доспехах, на которых мерцают тонкие синие линии. Мужчина, судя по габаритам, хищная грация опытного бойца. Амелия мгновенно идентифицирует его и на миг забывает, как дышать. Этого не может быть. Только не здесь, только не сейчас. Егерь. Он завис в нескольких метрах от нее. Его лицо скрыто шлемом, но она узнала бы его где угодно. потому как он двигается. По ауре силы и опасности, исходящей от него. «Как? Как он меня нашел? Как он вообще здесь оказался?» На миг ее охватывает паника. «Все ее планы, вся подготовка!» Неужели все впустую? Неужели он снова встанет на ее пути? Снова унизит ее? Лишит шанса на триумф? Ярость вымывает все сомнения. Не в этот раз. Теперь я сильнее. Наконец, сравнялась с ним в ранге. Она заставляет себя дышать ровно, прогоняя страх из мыслей. Вместо этого расправляет плечи и вскидывает подбородок. Сама невозмутимость, само хладнокровие. Ни следа недавней паники на лице. Только презрительная ухмылка искривляет губы. «Ну, привет, дорогуша!» — тянет она с издевкой. Егерь молчит, но она чувствует его напряжение. Его настороженность, удивление от ее нового ранга. Она упивается им. Возможно, надеялся, что после того унижения я навсегда исчезну с радаров. Не дождешься, ковбой. «Привет, Амелия!» — кивает егерь, его броня покрыта искрами. «Давно не виделись!» — скалится девушка. «Как меня нашел?» — спрашивает она, чуть склонив голову на бок. «Кто проболтался? Кто-то должен был. Иных способов засечь меня у местных не было». «Заткнись!» — безразлично бросает егерь. «Насколько нужно быть продажной, беспринципной тварью, чтобы ради кучки инопланетных мразей травить собственных сородичей? Кто из них тебя нанял? Консорциум? Волноходцы? Пожиратели света?» Ехидно смеется, звонко, зло, безумно. «А ты сам как думаешь?» «Умник!» Она делает шаг вперед, и егерь напрягается, готовый атаковать. Она почти кожей чувствует его гнев, его желание стереть ее в порошок. О, она знает это чувство, сама испытывала его не раз. Краем глаза метаморф улавливает какое-то движение. Выросший на затылке глаз фиксирует бойцов Евроальянса, окруживших их с двух сторон. Винченцо со своими цепными шавками. Они целятся в нее из оружия, но коленки явно дрожат. Не были готовы ко встрече с новой. «Как предусмотрительно!» — тянет ехидно, Но она не боится. «Больше нет!» В ней клокочет сила, жаждущая вырваться наружу. Сила Новый! «Не знаю, как ты меня подловил», — произносит она. «Но кое-что ты упустил. Я больше не та жалкая неудачница, которая была вынуждена бежать, чтобы спастись». Она расправляет плечи и позволяет силе затопить свое тело. Кожа темнеет, покрываясь непробиваемой чешуей. Когти удлиняются, становятся острее бритвы. Она чувствует, как энергия пронизывает каждую клетку, наполняя ее мощью и уверенностью. Хвост извивается за спиной, а крылья готовы метнуть тело в воздух в любую секунду. «Сегодня...» «Мы, наконец, узнаем, кто из нас лучший!» — шипит Ехидна, наслаждаясь потрясением на лицах окружающих. С этими словами она бросается вперед.